Глава 28. Пусть Кайна определенно продумала свой план насчет того, как пошатнуть продвижение масочников, что вторглись в наш город, но похоже, все же какие-то накладки происходят и у нее. Вместо того, чтобы сегодня атаковать еще одну точку, выбранную ею. Я неожиданно получил свободный вечер. Может, родители не позволили ей выскользнуть из дома. В любом случае, причины могли быть разные, но я получил свободный вечер, а еще у нас продолжались зимние каникулы. «Эйка, ты не сильно занята?» – спросил я у девушки, которая находилась на кухне, занятая приготовлением заготовок для завтрашних блюд. Некоторые ингредиенты вполне можно было приготовить заранее, и это здорово сокращало время на готовку. А с тем количеством ртов, что присутствует в Дадзё, такая предусмотрительность жизненно необходима, если не хочешь все время проводить на кухне. Готовила Эйка, конечно, замечательно, и уже несколько раз заходила к нам домой, чтобы набраться уроков у моей мамы в Дадзё, Стали даже появляться мои любимые блюда, что я оценил отдельно. Но ведь ей необходимо время на себя, да и тренироваться блондинке тоже когда-то надо. «Адриан!» – приветливо улыбнулась мне девушка. «А ты разве не должен был вечером выполнять задания мастеров?» «Планы немного изменились, и так получилось, что сегодня мне никуда не надо», – ответил я на это, а потом быстро проговорил. «Не хочешь прогуляться по городу?» «Если поможешь с заготовками, то можно», – немного подумав, согласилась Эйка. Вдвоем мы управились довольно быстро, за каких-то полчаса. И вот девушка, надев легкий полушубок, вместе со мной выскользнула с территории дадзё. Подобное было не совсем типичным для девушки, так что я просто радовался, что она согласилась прогуляться со мной». Я не хотел торопиться развивать то, что у нас есть, да и что-то подсказывало мне, что с учетом ее дедушки торопиться вообще смертельно опасно. Эйка была любимицей всех мастеров, но еще у нее были определенные проблемы в общении, которые хоть и стали почти незаметными, но порой все же проявлялись». Как-никак эта девушка с раннего детства живет в мире боевых искусств, и выполнять свои первые боевые связки она вполне могла научиться раньше, чем общаться со своими сверстниками. При этом сама Эйка умела располагать к себе людей своей добротой и той теплотой, что исходило от нее. Стоит, наверное, еще упомянуть тот момент, что мы не просто гуляли, а бежали, перепрыгивая препятствия на нашем пути. Для этого специально забрались в один из районов, где находилось множество домов с примерно одинаковой этажностью, что позволяло просто перепрыгивать с крыши на крышу, чтобы продолжать наш бег. После всех тех тренировок, что я проходил, для меня все это было не особо сложной задачей, ну а про Эйка и говорить не стоило. Она словно пёрышко, подхваченное ветром, скользила по крышам домов и явно сдерживалась, чтобы я не отставал от нее. Да, я это прекрасно видел и понимал, что мне еще предстоит долгий путь, чтобы догнать девушку, которая занимается своим совершенствованием гораздо дольше меня. Но также стоило признать, что я очень неплохо продвинулся на этом пути, благодаря адским тренировкам от моих наставников. Свобода в движении. Да, именно сейчас мы оба ощущали действительно свободу, не обращая внимания на снег на крышах и то, какое расстояние необходимо перепрыгнуть, чтобы продолжить наш бег. И это было весело, действительно весело. В чем-то подобное экстремальное передвижение напоминало бой, только бой не с живым противником, а с препятствиями на твоем пути. Впрочем, для тех, кто изучает боевые искусства, не так много остается преград и все лишь ограничивается количеством трудов, вложенных в собственное совершенствование». Закончили мы свой бег на крыше пятиэтажки, которая возвышалась над остальными ближайшими домами, открывая нам чуть больше вид на город, в котором мы живем. В отдалении был виден квартал, где находились молодежные банды. Квартал, который по какой-то причине существовал в нашем крупном городе и куда лучше не соваться, если не хочешь нарваться на неприятности». Даже правоохранительные органы не любят заезжать туда, и жители того района самостоятельно решают свои проблемы. А вот если посмотреть в противоположную сторону, то можно было увидеть высотки корпоратов. Пусть в нашем городе и не было резиденций крупных кланов, но это не означало, что здесь не было их представительств. В нашей школе обучались многие клановые ребята, да и многие корпорации, по сути, были в руках кланов, так что ставить знак «равно» между корпорациями и кланами можно было смело. Лишь немногие крупные фирмы добились таких высот без участия кланов, но таких действительно было не так много, и они не обладали полной независимостью от кланов в целом. Вообще, это был куда более сложный и многогранный вопрос, но понимать его правильно можно, только оказавшись в этой среде. Верить статьям из сети я не спешил, понимая, что там может быть многое подано под нужным ключом, что может разительно отличаться от действительности. Два таких разных мира, но если подумать, бандитские группировки не так и сильно отличаются от кланов. Да и сами кланы когда-то образовались просто из бойцов, объединившихся с той или иной целью. «О чем думаешь, Адриан?» спросила меня Эйка, которая до этого, как и я, созерцала город в тишине. «О том, насколько наш мир сложен и просто одновременно», улыбнулся я. «Видно влияние наставников на твои суждения», также улыбнулась девушка. «Но «Ну, не слишком ли тяжелые думать для школьника, как думаешь?» «А являюсь ли я обычным школьником после всего, через что я прошел?» Вопросом на вопрос ответил я, «Не думаю, что наши сверстники должны быть способны на подобные забеги». «Как говорил мне дедушка, дети кланов способны и не на такое». «А разве я являюсь клановым?» Ухмыльнулся я, посмотрел на звездное небо. «Моя мама изгнана из клана, отец и вовсе не имеет к ним никакого отношения, так можно ли меня считать клановым?» «А как думаешь, что изначально понималось под этим словом?» Вдруг спросила Эйка и тут же помотала головой. «Нет, не так. Так будет неправильно. Что объединяет тех, кто потом образовали первые кланы, не вдаваясь в частные случаи, а скорее рассматривая их в общем?» уточнила она после своего вопроса. «Группа воинов?» – предположил я после небольшой паузы. «Ведь кланы изначально и собрались вместе, по сути, как военные формирования, а уже потом пришли выводы о том, что можно получить лучших бойцов, занявшихся их планомерным обучением и подбором супругов для будущих поколений, которые станут еще сильнее». Правда, за этим крылось что-то еще, но, похоже, подобные знания не клановым недоступны. Для всего мира кланы просто появились благодаря тому, что были сильнее многих, но не сильнее государства в целом, да и сами кланы прилагали больше всего сил к своему совершенствованию в плане боевых искусств, чем уделяли время внешнему миру. Это только пару веков, как они стали интересоваться, в том числе и финансовым благополучием. Точнее, не так. Кланы всегда имели богатство, благодаря тому, что продавали свои услуги просто с течением времени, они пришли к пониманию, что могут заработать не только на этом, и стали силой, с которой необходимо считаться. «Воинов, стремящихся к силе», – кивнул, уточнила Эйка, – Можно ли было их уже тогда считать обычными людьми? Как думаешь? Они были даже в самом начале своего пути сильнее многих, но продолжали совершенствоваться, чтобы преодолеть свои пределы. Стать сильнее, стать лучше, совершенней. «Да, я понял», – улыбнулся я. «Определенная аналогия вполне просматривается. Поэтому не надо считать себя кем-то обычным». Присела ко мне ближе девушка, от чего я сам замер. Ты выдержал целый год обучения у признанных во всем мире мастеров боевых искусств, выдержал и не сломался. То есть о смертях учеников это были не слухи? спросил я. Смерть вообще часто ходит рядом с мастерами боевых искусств. Пожала плечами Эйка, грустно посмотрел на небо. Так, например, погибли мои родители. Дедушка говорил, что они участвовали в каком-то военном конфликте на другой стороне планеты и так и не вернулись с него. Может, не все так однозначно? Решил я ее немного приободрить. Я так понимаю, их смерть не была подтверждена. Да, тела никто не доставил на родину, кивнула Эйка, будто говорила о вещах, которые уже давно пережила и смирилась с самим фактом этого происшествия. Просто о них с тех пор ничего не слышно, и даже дедушка не смог найти их. Вроде бы какая-то мутная история произошла во время этого инцидента, но сам понимаешь, дедушка рассказывать не об этом не будет. Да и в тот момент я вряд ли поняла что-то кроме того, что родители бесследно пропали. Я была слишком маленькой, чтобы осознать это. Мне жаль, неловко произнес я. Слова утешения здесь можно было бы подобрать и лучше, но я действительно не знал, что сказать. Я, конечно, подозревал, что Эйка так просто не осталась бы только на дедушку, и что-то точно произошло, но в какой-то мере определенность все же лучше неизвестности. Пропавшие это еще не умершие, а пока нет подтверждения смерти, то все еще остается надежда. Правда, в некоторых случаях надежда бывает очень жестокой. В общем, не думай, что твои усилия ничего не стоили, да и рамки обычности для людей довольно условные. Ты уже не был обычным в то время, когда решился попросить своих наставников стать их учеником. Просто представляешь, сколько людей по всему миру хотели бы получить на подобное разрешение. «Ага, видел недавно одного байкера, который напрашивался в ученики к мастеру Беккеру», – хмыкнул я, вновь прокручивая воспоминания об этом в голове. «Если именно такие люди просятся стать учениками, то неудивительно, что им отказывают». «Отказывают мастера не просто так», – покачала головой Эйка, пусть и улыбнувшись вместе со мной. Не каждый может выдержать те тренировки, что необходимы для того, чтобы хотя бы называться учеником мастера боевых искусств, не говоря о том, чтобы перейти на следующую ступень. И да, у мастеров последнего приюта действительно умирали ученики, не выдержав обучения, но еще больше умирало тех, кто предал их доверие и пошел неверным путем. «Разве такое возможно?» Заинтересованно спросил я: «Не так часто удается получить информацию по моим наставникам». «Да, но подробности тебе пока знать еще рано». Покачала пальчиком Эйка, поднимаясь на ноги. «Это нечестно». Только поманила ответами, и тут же прерываешь наш разговор. Шутливо возмутился я, хотя на самом деле меня так и распирало любопытство. Просто стань сильнее, Адриан, и ответы найдут тебя сами. Тепло улыбнулась мне девушка. «А теперь на перегонки обратно». Не дожидаясь меня, она сорвалась с места, и мне не оставалось ничего иного, как догонять ее. «Ну ничего, когда-нибудь я действительно получу все ответы, а там, глядишь, мне не придется догонять Эйка, и мы будем бежать вместе».